А потом был отдых в Испании, шифровка из Гамбурга и срочное возвращение в связи с двойным убийством. Ну что ж, все логично. В марте предупреждали, в июне начали стрелять. А ведь Кулаков уже тогда докопался и до фамилии Аникеев, и до фамилии Мышкин, даже на Павленко по косвенным данным вышел. не говоря уже о Свирском, который впрямую упоминался в сводках ФСБ. Вот сволочи кремлевские! Возмущался про себя Кулаков, еще летя в самолете. Если б тогда не бросили этого дела, может, оба человека сейчас живы были? Теперь уже так не казалось. Во-первых, что он знает об этих двоих. да значительные фигуры но какую роль они играли в реальной экономике до сих пор не ясно и во-вторых а что если вмешательство ЧГУ весной лишь ускорило бы процессы и танковые сражения начались бы на месяц раньше ведь подвязниками мы имеем на сегодня 14 трупов информации не для прессы Но четырнадцать трупов — это всегда четырнадцать трупов. Это серьезно. Что происходит дальше? Размышлял Кулаков. Павленко утирается. Мышкин утирается. Они садятся за стол переговоров в развороченном дворце. Исполнители упущены. Деньги упущены. Все оскорблены. В лучших чувствах каждый валит вину на другого. Примеряющего Фарида рядом нет, а примеряющего Свирского вообще нет в живых. Один эльф спокоен, но безучастен. Он только следит за тем, чтобы не возникло новой перестрелки. При этом совершенно и способствует объединению капиталов Феникса и Сферы. — Ну, конечно, эльф не россиянин, хоть и прекрасно говорит по-русски. Плевать он хотел на нашу экономику. — Или не так? — Стоп, — сказал себе Кулаков. — Это главное. Вот оно, то самое, что мы должны понять. Эльф не может плевать на российскую экономику. Он именно ради нее сюда приехал. И разговор его с одним из крупнейших германских инвесторов, с этим линдманном тоже крутился вокруг России. Схема ясна. Линдеман, как бывший русский, вкладывает сюда деньги. Эльф, как его старый друг, контролирует процесс. А уже некий навигатор распределяет, кому, чего и сколько. И безучастность эльфа, к раз прям двух рыночных воротил, объясняться просто. Он технический исполнитель. Поиграл с обоями, как кошка с мышкой, и в сторону. А вопрос о слиянии капиталов решает не Семецкий, не Мышкин и не Павленко. Решает навигатор. «Поехали дальше». Где и когда эльф встречался с навигатором? Вот вопрос. Как получил от него приказ, будучи в вязниках? А ведь был такой приказ — всем оставаться на местах. И Павленко, несмотря на все свои богатство и даже власть, ему подчинился. Черт! Кто же такой этот навигатор? ничего путного в голову не приходило анна мурадов не исключено демидов тоже красиво впрочем такая кличка и борису николаевичу подошла бы ладно шутки в сторону а что если ахман иначе зачем эльф потащился к нему в ярославскую губернию на хрена поляку Скажем, независимость Курдистана или проблемы блатного мира России. Выходит, есть у Ахмана еще и третье лицо. Это неплохо согласуется с трепетным отношением к нему в ФСБ. Но, с другой стороны, полная ерунда получается. И Павленко, и Мышкин оба говорили об Ахмане, но совершенно отдельно. навигаторе. Разумеется, можно предположить, что один из них, допустим, Мышкин не в курсе, что Ахман и навигатор одно лицо. Так тоже бывает. Но это уже какие-то тайны мадридского двора. Кулаков посмотрел на часы. Пора было спускаться вниз в машине. Водитель высадил его на электрозаводской. Кулаков прошел по подземному переходу, постоял на троллейбусной остановке. Ничего подозрительного не отметил. Вскоре подъехал драный жигуленок. Генерал увидел его еще издалека. Поднял руку. За рулем сидел лейтенант Абаканов. — Садитесь скорее, — сказал он. — Здесь стоять нельзя. До гаражей было даже пешком минут десять. Но Абаканов кружил по переулкам и набережной добрых полчаса. «Нет же хвоста!» — сказал Кулаков. «Вот я вижу, что нет, но очень хотелось оторваться». «Ладно», — подумал Кулаков. «Нормальная такая перестраховка. Мы еще никуда не опаздываем». А в гаражах он переоделся в черную от масел растворителей герфитовой смазки Робу, и в таком виде приготовился встречать посигналивший от поворота джип, сверкающий черным лаком капота и ослепительной сталью кенгурятника. Утро у нас опять началось рано. Пиндрик поднялся раньше всех, чтобы на правах хозяина сбегать в магазин и приготовить завтрак. Циркачу не спалось, тревожило все, и пулевая дырка в машине, и сама машина, стоящая на улице, и грядущая встреча с Кулаковым, и молчащие телефоны его друзей. С телефонов-то он и начал. У Виктора включился автоответчик, запись была явно свежая, хозяин даже объяснял, что накануне пришел пьяным. и звонков не слышал. Другой конструктивной информации не предлагалось. Записывать ему на пленку циркач ничего не стал, но шанс объясниться казался вполне реальным, а вот по номеру Марины трубку сняла ее мама и едва ли не причитая от горя сообщила, что Марина пропала. С трудом он добился от перепуганной женщины что девушка ушла из дома почти двое суток назад. Циркач не стал обзванивать больницы, как это делают простые граждане. Он сразу набрал номер друга на Петровке и через пятнадцать минут знал доподлинно, что Марину Малышеву нашли прошлой ночью с простреленной головою в Новокосино. А еще через шестнадцать минут... Никто из нас уже не спал.